Москва, декабрь 43-го года. Мне так же трудно до сих пор Вообразить тебя, умершей, Как скопидомкой миллионершей Средь голодающих сестер. Что сделать мне тебе в угоду? Дай как-нибудь об этом весть. В молчанье твоего ухода Упрек невысказанный есть. Всегда загадочны утраты, В бесплодных розысках в ответ. Я мучаюсь без результата, У смерти очертаний нет. Тут все осталось,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 Вот и кутья. При домом яблоня в сугробе, и город в снежной пелене твоё огромное надгробие, как целый год казалось мне лицом повёрнутое к богу, ты тянешься к нему с земли. как в дни, когда тебе итога ещё на ней не подвели.